Глава 8. Во все времена, начиная, наверное, с каменного века, рядом с вождем усаживали самых важных и самых почетных гостей. А меня усадили рядом с Орисом для того, чтобы он мог за мной присматривать. Только остальные эльфы об этом даже не догадывались и косились с уважением, что, впрочем, не мешало им с завидной скоростью поглощать ужин. Интересно, «Если сказать им, что я не просто самка человека, а еще убийца эльфа, а не поперхнуться?» К счастью, пищу уничтожали недолго. Виной разговоры манили гостей Ориса гораздо сильнее, чем запеченная дичь, жареные поросята, сказочные фрукты и прочие вкусности. Как только утих перестук вилок и ножей, как только последний, какус, оторвал взгляд о тарелке, Мы переместились в соседнюю комнату. Она оказалась чем-то средним между гостиной и салоном. Ковры, диванчики, пейзажи на стенах. У дальней стены что-то напоминающее пианино. Широкие остеклённые двери распахнуты. Они ведут на небольшую террасу. С улицы веет свежестью и прохладой, с примесью цветочного аромата. По случаю банкета я переоделась в изящное розовое платье. Великолепное жерелье с сапфирами оставила, но не могу же я предстать перед честным собранием нищенкой. Хотя рядом с двумя эльфийскими дамочками, которые увешаны драгоценностями, как новогодняя елка, гирляндами, выгляжу настоящим бомжом. -бом Едва успела осушить первый бокал, ко мне подкатил старикашка. — Лёля! — На совете вы были великолепны. У вас замечательная гражданская позиция, замечательная. Я смущённо улыбнулась и опустила глаза. Ой, не надо скромничать, Лёля. Вы умница и очень необычная юная леди. А в наше время молодёжь совсем не интересуется политикой, поэтому вдвойне приятно встретить девушку, которая умеет не только говорить, но и думать. Благодарю вас, вы мне льстите. Старикашка даже мысли не допустил, что говорю всерьёз. Заохохл, залепетал о чрезмерной скромности. Моя дочь тоже немного разбирается в политике, признался он. И иногда звучивают умные мысли, новые, выше всяких похвал. Я выдавила очередную улыбку и молчаливо взмолилась. Сгинь. Мою мольбу услышал не бог, а Орис. Он окликнул старикашку, и тот с удвоенной энергией побежал к графу. Душно, жарко и стыдно. От всесокамерной роскоши кружилась голова. От довольных мордашек эльфов тошнило. Они уже забыли о проблемах, которые обсуждали полдня. Пили, травили байки, смеялись. Вы слышали? воскликнул кто-то. Его величество уехал на длительную охоту в пограничные леса. "Да", отозвалась одна из дам. "Только он не взял с собой двор, представляете? Ну как можно? Это ведь нарушение этикета". "Госпожа Ади, не переживайте вы", рассмеялся третий. "Охота мужская забава, там нечего делать дамам, даже столь прекрасным, как вы". Дама фыркнула и продолжила гнуть своё про этикет, про манеры, про прочую дворцовую улобуду. Рядом с этой компанией ещё одна, чисто мужская. Эти улыбаются, осушают один бокал за другим. Орис важно беседует со старикашкой и какусом. А Изриска поднимает палец к потолку. Тошно, противно, мерзко. Вся эта роскошь, светские манеры, высокопарные слова, Я подхватила бокал вина и скользнула на террасу. Лёгкий ветерок коснулся кожи, и я с удивлением вдохнула прохладный, освежающий воздух. Солнце почти скрылось. По фиолетовому небу неспешно плыли клочки облаков. Вдалеке слышался птичий щебет, неугомонный. Неужели не знают, что пора спать? А здесь голос за спиной показался знакомым. Впрочем, здесь все голоса знакомы. Обернулась и немного удивилась, разглядев Брайта. Рыжеволосый юноша со сдержанной улыбкой шагнул навстречу. Встал рядом, тоже уставился на закат. Ну вот зачем? Зачем он пришёл? Я сделала большой глоток и отвернулась. Интересно. А звёзды здесь те же, что у нас, или всё-таки другие? Ну хотя какая разница? В своем мире я их не видела толком. Небо над Москвой всегда затянуто тучами. А когда удается выбраться за город или на отдых, глядеть на небо некогда. Лёля? Ну вот. Брайт все-таки решил со мной поговорить. Черт. Ну не хочу. Стой молча. Я даже бровью не шевельнула. И рыжий смолк. Но взгляд кожей чувствую. Что ему нужно? — Я. Орис просил быть милой. Орис, что пан провалился? Попыталась натянуть на лицо улыбку, но не смогла. Э, вы что-то хотели о чём-то спросить, Брайт? Рыже молчал. Причём не театрально, а как-то грустно и искренне. Ну и ладно. Лёля, откуда у вас столько яда? Вдруг отозвался он. Я вспыхнула, стиснула зубы. Показалось, бокал в моей руке вот-вот треснет. Вы ведь знаете, человек разумен. Не отпирайтесь, вы сами это сказали там, на совете. И что? выдохнула я. Если мы не начнём пересматривать отношение к людям, продолжим топтать в грязь, они рано или поздно взбунтуются, и тогда нас не спасут ни армия, ни бог. Я пожала плечами с самым равнодушным видом. Надеюсь, слёз, которые накатили на глаза, брат не заметил. Мы очень долго шли к этому обсуждению, Лёля. Думали, граф Орис станет нашим главным оппонентом, и тут объявились вы. Орис нарочно пригласил вас на это совещание, так? Вы всё испортили. Вы сможете доработать этот закон и вынести его на рассмотрение снова. Дело не в законе. Вы повернули мнение совета. До начала совещания многие сомневались, а теперь сомнения отпали. Мы потратили два столетия, чтобы подготовить почву. Сколько придётся потратить теперь, даже предположить боюсь. Вы преувеличиваете, сказала и закусила губу. Ещё слово развернусь и уйду. Мне и без этих нравоучений тошно. И вообще, я не виновата. Это Орис. Орис виноват. Если бы я выступила в поддержку этого закона, он бы провалился с ещё большим треском. Только представь, человек, переодетый эльфом, доказывает необходимость реформ. Жаль на таких приёмах не устраивают танцев. В голосе Брайта отчётливо прозвучала тоска. Мне бы очень хотелось потанцевать с вами. дрогнула. На мгновение представила себя в объятиях Брайта. Нет, рыжий не в моём вкусе, но от него веет теплом. Во взгляде читается странная, удивительная нежность. Я не заметила, как моя ладонь оказалась в его руках, и не отстранилась, когда горячие губы коснулись кожи. В моём мире целовать даме руку не принято, и я даже не подозревала, что этот Крошечный жест может быть таким приятным. Эльф поднял глаза, и я начал утонуть. Нет, это не глаза, а изумрудный колдовской омут. Мне очень хочется потанцевать с вами, повторил эльф. А ещё мне хочется вырвать ваш грязный язык. Он мгновенно отпустил руку, круто развернулся и вылетел с террасы. «Офигеть!» – прошептала я. Спать отправилась задолго до окончания банкета. К черту такие развлечения. Но сон, как назло, не приходил. Где-то там, в глубине души, копошился мерзкий червяк совести. Грыз, кусал. Нужно срочно выбираться из этого проклятого мира. Срочно! Всего одна ночь в объятиях Ориса, и я дома. Дома. А может и не ночь, может 5 минут хватит. Ну, возможно, потом ещё 5 минут понадобится, чтобы притаившийся в кустах Шёртом смог убедиться в распудстве заощью Вографа. Всё просто. Только как воплотить это в жизнь? Урис холодный, расчётливый и людей ненавидит сильнее, чем Гитлер евреев. Чёрт. Утро тоже началось с проклятий. Но не моих, ругалась Берта. Как это понимать? Да что вообще творится? Куда мир катится? Нет, ну вы только подумайте, только представьте. Экономка с красным от возмущения лицом летала по моей спаленке, махала руками и очень громко топала. Я сидела на кровати и опустошала поднос с завтраком. "Ты скоро?" рыкнула Берта. "Угу." Отозвалась я, запихиваю в рот очередной кусок сыра и запиваю его чёрной бурдой, так не похожей на кофе. Ну как? Как такое возможно? в который раз крикнула Берта. Ну как? На мои вопросы Эльфийка отвечать отказывалась. В конце концов она не выдержала и отняла у меня поднос. Хватит жрать. Все наши гости уже давно позавтракали и разъехались по домам. Только ты сидишь тут и, блин, ты Так что случилось? Что не так? Пойдём, гаркнула Берта, едва не обрызгла слюной. Это что-то новенькое. Может, после банкета ложек не досчитались и решили свалить всё на меня? Ну, по крайней мере, других причин, способных так сильно взволновать экономку, я не знала. Пойдём. А вот хватка у Берты железная. Когда её пальцы сомкнулись на моём запястье, чуть не закричала. Эльфийка буквально выдрала из постели и поволокла в коридор. Хорошо, я догадалась использовать одно из лёгких платьев в качестве ночной рубашки. Иначе сейчас шла бы ноги шум. Миновав большую часть коридора, Берта встала как вкопанная. Сердито толкнула одну из дверей и буквально зашвырнула меня внутрь. По инерции я пробежала пару метров и тоже замерла. Ноги приклеились к полу и начали подгибаться. Это что? выдохнула я. Твоя новая комната. гаркнула Берта. Она ворвалась следом и приняла позу развёрённой рыночной торговки, ноги на ширине плеч, мысистые кулаки упёрты в бока, но в любую секунду могут схватить что-нибудь тяжёлое и проломить череп. Я ахнула громко. От этого звука лицо Берты поменяло цвет с красного на пурпурный. Хозяин заказал для тебя новое платье. В этот раз в голосе экономки прозвучала ненависть. Пока можешь пользоваться теми, что в шкафу. Ванна в отдельной комнате за дверью. Вон там у кровати колокольчик, чтобы вызывать слуг. Но учти, на звон буду приходить только я. Так что, если ты она кричала, а я смотрела и не верила глазам. Рядом с этой комнатой даже спальня короля Георганас выглядит чуланом. Вокруг золото, золото, золото. инкрустированные розовыми и красными самоцветами. Деревянная мебель удивительной красоты. Светильники ювелирной работы. В общем, не комната, а филиал Эрмитажа. Берта. Я произнесла её имя очень тихо, но экономка услышала и мгновенно замолчала. Ты зря нервничаешь. Эльфика недоумённо захлопала глазами, наморщила лоб. Здесь нет ничего страшного и удивительного, продолжила я. Урис просто забавляется со мной. Я для него домашняя зверушка, любимая собачка. Скоро граф унаскучит от этой игры и меня отправят в самый грязный барака или куда-нибудь ещё. Берта не шелохнулась, только побледнела немного. Урис не такой, наконец выдала она. Ну, конечно. Не знаю, что подействовало на Берту, Моя ничтожность или осознание того, что внезапные траты скоро кончатся, но она успокоилась. Оставайся. Хозяин ждёт тебя в кабинете через час. Умом понимаю. Ориса нужно впечатлить и восхитить. Выбрать платье легко, благо тряпок не так много. Сделать причёску, ну, тоже легко. А вот заставить себя улыбаться Когда я оказалась в кабинете, меня встретил привычный ледяной взгляд. Граф красив, похож на сказочного принца. Густые каштановые волосы до плеч, внимательные чёрные глаза, высокий лоб и тонкий, идеально ровный нос. А ещё губы, тоже тонкие, но есть в них что-то такое. Тёмно-зелёный камзол, расшитый золотом и серебром, чёрные лосины. Боже, как они их носят. Высокие сапоги с окованными носами. И меч у бедра. Он приподнял бровь и произнес. — Лёля? Я присела в реверанс машинально. Просто обстановка и платье располагает. В глазах эльфа промелькнула странная искорка, и уголок рта дернулся. — Ты снова спрятала уши? — с затаенной издевкой спросил он. — Зачем? Ну, подумала, вдруг кто-то из гостей задержался. Ведь Берта не нянька, не могла уследить за всеми. Лицо Ориса осталось непроницаемой маской. Голос прозвучал ровно. Сообразительная. Несколько секунд ушастый молчал, мерил ледяным взглядом. После протянул ладонь и скомандовал: "Дай руку". Вот уж не думала, что злобный инквизитор способен на такой жест. Нет. С первого взгляда ничего особенного не случилось, но я чётко поняла: это знак уважения и определённого признания. Простой самки человека он бы руки не подал. Прикоснуться к курицу оказалось страшней, чем прогуляться по ночному кладбищу. Стоило нашим пальцам встретиться, и меня шабануло током. Или это нервные глюки? Эльф с прежним спокойствием подвёл к огромному зеркалу. притаившемуся в самом дальнем уголке между книжным шкафом и окном. Наша парочка выглядит довольно странно. Серьёзный и гордый до колик Орис и я, не накрашенная, с корнями отросшими на 5 мм, кстати. Если бы не это, смотрелись бы вполне гармонично. Я светленькая фигуристка, он тёмный, в меру мощный, на полголовы выше. О чём задумалась? насмешливо спросил эльф. Я вздрогнула и тут же отпрянула от ушастого графа. К счастью, застреть внимание на этом микроскопическом казусе эльф не стал. Он поднял вторую руку, повёл над зеркальной гладью и зашептал нечто подозрительно знакомое. Через мгновение зеркало помутнело, затянулось серой дымкой. Честно говоря, я раскатала губу на просмотр местного телевизора. Поэтому, когда Урис шагнул в эту пелену, немного оболдело. А когда он дёрнул за руку, оступилась и упала прямо в зеркало. Меня поймали, и это не могло не радовать. Но оказавшись так близко к ледяному графу, чуть со страха не померла. Снова ударило током, на этот раз сильнее. Запах его парфюма щекотнул нос. С опозданием поняла, что стоим в том же кабинете, только Гордины почему-то не бордовые, а тёмно-синие. «Что за чертовщина?» «Всё в порядке», — осторожно спросил Орис. Я кивнула и отстранилась. «Может, эльф и красавчик, но прижиматься к нему совсем не хочется. Страшно. Да, и как, спрашивается, буду его соблазнять». Спросить, что же случилось с гординами, не успела. Дверь кабинета распахнулась, И очаровательная эльфийка с каштановой шевелюрой пропела: "Орис, ты верну". Девушка осеклась. Тёмные глаза сузились, тонкие брови сошлись на переносице. "Орис", я бросила короткий взгляд назад. Обычное зеркало, никаких признаков портала. Если бы не гардины и ошарашенная эльфийка, назвала бы произошедшее мураком. "Аризинда", досадно спросил мой спутник, "что ты здесь делаешь?" Наступившая тишина была крайне неловкой и пугающей. Я невольно сделала шаг в сторону, очень хотелось спрятаться за широкой спиной Ориса. Но не вышло. Меня снова поманили за руку и очень галантно сообщили: "Лёля, позволь представить тебя моей сестре. Аризинда, это Лёля, дочь господина Филанрека из Западного королевства, она гостит в нашем поместье. Филарэ, Филан" «Фил Ланрек». «А, да, кажется, помню», – протянула девица. «Очень рада познакомиться, Лёля. И надолго в наши края?» Говорит, вроде дружелюбно, но её прищур категорически не нравится. «На пару месяцев», – отозвался Орис. «Пока отец Лёля не уладит кое-какие дела». Интуиция подсказала. Резинда ни единому слову не верит. «Я хоть и знаю Грабфа без году неделя». Тоже не поверила бы. Сомнительно, что такая шишка, как Орис, будет возиться с дочерью не пойми какого господина Филанрека. Ну, в поместье сама знаешь, скучновато, спокойно продолжил Эльф. Поэтому решили прогуляться по столице. Ого, вот куда нас занесло. А я-то думала. О, отличное решение, усмехнулась девица. Отодвинулась, освобождая проход. Мой провожатый кивнул, одарил сестру сдержанной улыбкой и потащил прочь. Мы миновали холл, чуть более скромный, нежели в поместье. Встреченный слуга вытаращился на Ориса, после согнулся в нижайшем поклоне. Он же поспешил вперед, намереваясь, открыл двери для нас. Голос Аризинды настиг на пороге. «Орис!» – граф обернулся, медленно, не хотя. — Урис, а объясни, пожалуйста, почему на твоей гости мое платье? — Я чуть не упала. — Вот же ж! Эспеккипаж госпожи Люли перевернулся на подъезде к нашему имению, не моргнув соврал эльф. Сундук с платьями упал в грязь. И пока Берта пытается вернуть одежде достойный вид, я распорядился подобрать что-нибудь из твоего. — А-а-а! — протянула резинда. — Ясно. Кажется, девица хотела что-то добавить, но граф вылетел из дома, как пробка из бутылки шампанского. Заодно и меня выволок. Догонять или кричать вслед резинда не стала. Столица королевства Севера впечатлила, но не сильно. В нашем мире таких городов пруд-пруди, считай, вся и старая Европа. Гордые каменные особняки с черепичными крышами, каждый огорожен низким колонным забором. Перед фасадами небольшие полоски газонов и цветников. Улицы извилистые и довольно узкие, зато вымощены ровным, похожим на плитку камнем. Впрочем, это неважно. В ульфийских пуантах, как в кроссовках, даже на выбощербленной брусчатке ноги не поломаешь. Редкие прохожие по большей части слуги приветствовали нас поклонами. Я попыталась кивнуть в ответ и тут же услышала лёгкое шипение графа. Сейчас ты благородная фейка, так что веди себя пристойно. Он ещё и руку сжал до хруста. Интересно, а что будет, если взбрыкну? Задушит? Я догадывалась, зачем Орису этот маскарад и вопросов не задавала, но обида прогрызла до костей. Он ещё ответит за унижение. Не знаю как, но заставлю эльфийского интригана обливаться слезами и рвать на себе волосы. шир, думаю, отомщу. Игрегру с Антуаном. Ненавижу эльфов, ненавижу. Улица неожиданно кончилась, и мы оказались на просторной площади. Кроме небольшого фонтана, выдружённого в центре изумрудного газона, тут обнаружился с десяток магазинчиков, два кафе и стоянка местного такси. К ней-то мы и направились. Завидев усы, кучер ближайшей к нам коляски вытянулся по струнке, залепетал приветствие. Зато лошадь осталась спокойна, как ледяная статуя. Хоть кто-то не лебезит перед черноглазым. «На нижний рынок!» — скомандовал благородный эльф. Повинуясь молчаливому приказу графа, выдрузила свою красоту на мягкий диванчик. Он уселся рядом, опять схватил за руку. Прикосновение оказалось до того неприятным, что я не выдержала и прошептала. «Может, еще наручниками к себе прикуете?» «Чем-чем?» Приподнял брови Эльф, в глазах мигнуло удивление. "Ну, кндалами", тем же тоном пояснила я. Кривоватая усмешка графа не сулила ничего хорошего, но молчать я уже не могла. Едва коляска тронулась, повернулась к Эльфу и зашептала: "Отпустите. Я при всём желании не смогу драть". "Тебя это печалит?" так же тихо спросил он. "Печалит? Нет, бесит". Но ещё сильнее бесит другое. Почему вы не предупредили, что платье принадлежит Резинде? Ох, если бы умела убивать взглядом, он бы уже раз 500 умер. Брови Ориса взлетели на середину лба, рот растянулся в очередной гаденькой улыбочке. На меня смотрели, как на говорящую мартышку. Разве что браво и бис не кричали. Что? пророчала я. Свободная ладонь превратилась в кулак и зависла где-то в районе его носа. Эльф спокойно отвел нанесенную для удара руку и наклонился ближе. «Гордость у человека? Это что-то небывалое, Лёля. Ты удивляешь меня все больше. Если бы не тон ледяной, как все арктические ветра вместе взятые, приняла бы эти слова за комплимент. Но учти, поднимать руку на своего хозяина крайне рискованно». По спине пробежал Эль Мурашки. скулы свело от страха. Орис заметил мою реакцию и и обнял за талию, крепко прижав к себе. Нет, в этом жесте не было и тени флирта, зато издёвка, извращённый мужской юмор с садизмом по-эльфийски. Орис, что вы себе позволяете? хотела, чтобы голос прозвучал высокомертно, но легкое заикание испортило всю игру. — Это неприлично. Когда вам надоест скрывать, что я самка человека, эти нежности выйдут вам боком. — Не волнуйся за мою репутацию, Лёля, обжигая дыханием шею, шепнул он. — Повредить ей практически невозможно. Коляска едет медленно, будто Фарфор или хрусталь везет. Цок от копыт одинокой лошадки различается приглушенным эхом. Прохожие в большинстве своем кланяются и провожают любопытными взглядами. По полуденному небу лениво плывут облака, солнце лучится ярким, ласковым светом. Чертов эльфийский парфюм щекочет ноздри, а настойчивые объятия, несмотря на страх, дарят лёгкое чувство защищённости. Эх. Была не была. Я расслабилась, добровольно прильнула к упакованной в зелёный камзол груди. Пальцы коснулись подбородка Ориса, вызвав настороженный вздох. Несколько раз провела по гладкой как шёлк коже, осторожно улыбнулась. И когда с губ графа сорвалось удивлённое Лёля, что происходит? Схватила его за ухо. Застыл, вытрячив глаза, даже не вскрикнул. И задышал часто и мелко, совсем как Грегор когда-то. Парочка наблюдавших эту сцену прохожих синхронно споткнулась. Лёля, отпусти, угрожающе шепнул Орис. Ну я не слушала. Я водила пальцем по изгибу мужной раковины и наслаждалась реакцией. Эльф краснел, дышал прерывисто, отстраниться не мог. Астраконичный кончик чуть подграгивал, ухо стремительно горячело. Осознавал орис или нет, но объятия стали крепче. Я даже стук его сердца ощутила. Лёлля «Это неприлично!» – простонал граф. «Ха! А то я не знаю!» «Но ведь ваша репутация это не повредит!» – злорадно проворковала я. «Лёля, выпарю!» – хихикнула. «Уж слишком непродоподобно прозвучала эта угроза!» «А зря!» В следующую секунду коляска подпрыгнула на кочки и остановилась. «А?» Я на долю секунды выпустила из лефья чиллопушок, а Орис Молниенос на перехватил руку. Лихорадочной румяницей спарился, лицо графа позеленело, в глазах вспыхнули молнии. Если бы не толпа стражников, а задача надзирающих на нас, убил бы на месте.